Скотная для дорогих коров была сейчас за домом. Пройдя через двор мимо сугроба у сирени, он подошёл к скотной. Пахнуло навозным тёплым паром, когда отворилась примёрзшая дверь, и коровы, удивлённые непривычным светом фонаря, зашевелились на свежей соломе. Милькнула гладкая чёрно-бегая широкая спина галанки. Беркут бык